Глава 107. Целую неделю люди синьора Марино обшаривали побережье метр за метром, но тщетно. Джек Зиберт и Рон Барнаби словно под землю провалились. Удалось найти троих сбежавших бухгалтеров семьи и одного прокурора, приговорённого синьором Марино ещё 7 лет назад. Эти находки были приятны. Он присутствовал на казни всех четверых, однако, кроме удовольствия, никаких дивидендов синьору Марино это не принесло, а ему так хотелось денег, по-настоящему больших денег. Ситуация складывалась совершенно неправдоподобная. Пропажи людей или бегство врагов случались и прежде, однако всегда оставались какие-то следы, намёки, свидетельствующие о том, куда могли подеваться беглецы. Здесь же был абсолютный вакуум, чистый лист. Сеньор Марино пребывал в дурном расположении духа, пока однажды не пришло обнадёживающее сообщение. Один из его капитанов, принявшись от полной безысходности шерстить торговцев краденными часами, вышел на поставщика крупных партий, некоего шляпника Этот человек был малоизвестен, поскольку принадлежал к бывшим осведомителям полиции, а у них имелась собственная структура и иерархия. Шляпника взяли и привезли в Марино Пелос, где он, поняв с кем имеет дело, рассказал без утайки о бизнесе под торговлей органами и о том, куда подевались Джек и Рон. На остров Макерон тотчас были отправлены люди, однако через несколько часов они связались с сеньором Марину и сообщили, что там уже ничего нет, кроме нескольких человек из военной полиции, которые охраняют улики. Они рассказали, что узники развезены по госпиталям и по всем фактам нарушения закона проводится расследование. А ещё поведали о большом количестве жертв в быстом столкновении. С острова вывезли десятки убитых. Когда люди синьора по дружбе подарили военным полицейским полтысячи батов, те стали вспоминать всё, что слышали хоть крае муха. Их память стала работать значительно лучше, и они воспроизвели несколько невнятных рассказов узников, обобщив которые можно было понять следующее. Однажды ночью в лагере вспыхнул бунт. Бой неизвестных бунтовщиков с ротой охраны продолжался несколько часов, в результате чего остатки охраны ушли на северное побережье острова. Победители же дождались вертолета и на нем отбыли на большую землю. Поскольку это была самая внятная информация из того, что прежде получал сеньор Марино, он поделился ею с Сутулым. — Что ты на это скажешь, Трэвис? Джек и Рон были твоими приятелями. Как ты думаешь, могли они выжить в условиях этого лагеря? Сутул загадочно улыбнулся и какое-то время молчал, интригуя сеньора Малино и заставляя его злиться. Потом сказал: "Если разговор идёт о десятках трупов, то тут без Джека Ирона не обошлось. Где они сейчас? Мне бы очень хотелось с ними повидаться. Рад бы тебе помочь, но не знаю как. Сам-то где собираешься их искать? В свой чемоданчик. Они спрятали где-то в окрестностях Элинопсиса". А значит, в этот город обязательно вернуться. Элинапсис Велигтрейс. Где ты будешь искать двух человечков и крохотный чемоданчик? Ещё не знаю, сэр, честно признался Сутулы. Надумаю, что на месте мне будет лучше ориентироваться. У нас с этими ребятами родственная связь. Я их чую. Как чуешь? не понял сеньор Марину. Не знаю, как. «Но чую. В этом мире мне с ними не ужиться. Вот и пересекаются наши дорожки. Либо я, либо они. Но вообще меня больше Рон интересует». «Что значит «интересует»?» терялся в догадках глава семьи Марину. «Хочу окончательно выяснить, чья рука быстрее, его или моя». «Ну что же, Трэвис?» Хотя я и не совсем понял, о чём ты тут трепался, но в Илинопсе сможешь отправляться прямо сейчас. Поддержку со стороны местных семей я тебе обеспечу.